Глава 41. Пока Лана остаётся с Максимом в комнате, я наконец набираюсь сил и храбрости, чтобы рассказать малышке сказку. Она задаёт ему много вопросов обо всём на свете: из чего торт, из чего кружка, не задыхается ли внутри мой живота малыш. Олесь, а хочешь услышать сказку про одну принцессу? Я постоянно их слушаю. У меня вот такая гора книжек. Там и длаконы, и котики. Иди, на лошадки. Покажешь потом. Она кивает, откусывая пирожок. Мы переглядываемся с Мишей. Он поднимает бровь, а я вздыхаю. А хочешь узнать сказку про принцессу Элло, которая стала принцессой Олесей? Малышка поднимает голову, удивлённо приоткрывая рот. Как это? Вот так. Хочешь послушать? Так не бывает. В назве можно менять имя. Ну вот и узнаем. Алиса наконец собирает тарелку в сторону, переключая всё внимание на меня. Я вытираю об джинсы потные ладошки, вздыхаю, начиная говорить. Жила была бедная Алиса. Алиса? Да. Она была несчастной и очень грустной. А почему? Потому что она была совсем одна. У неё не было друзей, не было родителей. Она жила в высокой башне и постоянно плакала. Нажон принц Принц бы её веселил. А ведь и правда, появился принц. Звали его Миша. Малышка бросает взгляд на Мишу, а потом снова ко мне. Он красивый. Принц. Красивый и злой. Но любовь бідной Алисы сделала его добрым. Они полюбили друг друга, поженились, стали королём и королевой 39 царства. И однажды у них родилась чудесная принцесса Элла. Она была красивой. Самой красивой девочкой во всём королевстве. У неё были светлые волосики и зелёные глазки. Все завидовали Алисе и Мише. А они были глупыми и всем верили. В одну дождливую ночь их красивую дочку украли, представляешь? Украли! Вскрикивает Алиса. А как же охрана? Украл как раз один из охранников. Убежал с малышкой, а дождь смыл все следы. Её искали? Где её только не искали? Всех подняли на ноги и уши, сбили пятки, выплакали все слёзы, но Элла пропала. Алиса чуть не умерла от горя, ведь она больше всего на свете любила свою дочку и знала, что однажды обязательно её найдёт. Она умерла? Кто? Элла? Нет, нет. Её в корзинке пустили по реке. Она долго плыла, горько плакала, пока её не вынесло к другому королевству. Там жили король Максим и королева Светлана. Прямо как мои мама и папа. Верно. Они гуляли и услышали плач ребёнка. Они не знали, кто это. Только увидели её неземную красоту и не смогли её бросить. Они забрали её себе. Да. Она стала принцессой уже другого королевства. Росла, цвела, училась ходить и говорить. Максим и Светлана не знали, как зовут девочку, и назвали её Олеся. Малышка серьёзно кивает. А королева Алиса? Она забыла её? Перестала искать? Никогда. Она никогда не забывала её. Каждый день своей жизни они с королём посвящали поиском. А что потом? А потом совершенно случайно королева Алиса нашла свою Элло. Но она уже была Алисией, принцессой другого королевства. Алиса открывает рот, а потом снова закрывает. Молчит, дуется, словно что-то обдумывает, а потом выдаёт такое простое и логичное. Значит, теперь у принцессы Алисы будет два мамы и два папы. Верно, малышка, но только если она этого захочет. А королева Светлана, не будет обижаться, что принцесса иногда будет играть в Королеву Алисы? Уверена, что будет, ведь она так сильно тебя любит. Принцессу? Да, её. Киваю я, страшась, что эта ошибка может всё испортить. Королевам просто нужно договориться, чтобы играть всем вместе с принцессой, вот и всё. Они очень стараются, малышка. Я хочу к маме. Тут же срывается она и убегает из кухни, а я откидываюсь на спинку стула и наконец делаю глубокий вздох. Я думал, меня от смеха порвёт. Начинает ржать Миша, но мой взгляд заставляет его рот закрыть. Поженились? Полюбили друг друга? Предлагаешь ей рассказать, как в эту самую башню меня заточил злой принц? Нет, нет. Просто забавно было слушать рафинированную версию ситуации. Даже интересно стало, сколько вот таких вот историй прикрыто сказками. Ты разве не знаешь реальную историю спящей красавицы? Эту, в которую её спящую насиловал король соседнего королевства? Да. Всегда знала, что ты умный. Поэтому делала меня на всех олимпиадах. Так это я твоё внимание так привлекала. Усмехаюсь, отпускает. Даже поесть захотелось. «Знаешь, а ведь если бы мы тогда поженились, ну вдруг, думаешь, жили бы долго и счастливо?» «Думаешь, что наши отцы всё равно бы натворили какой-то дичи?» «Согласен». Смотрит он на лестницу, и я туда же. «Думаешь, она поймёт?» «Думаю, всё поняла, но порой даже взрослому нужно время на осознание. Она потрясающая, Алис. Такая, знаешь, уже с гонором, но ещё милаха. Я осматриваю стены, потолок, столовую». Настоящая маленькая принцесса. Теперь уже двух королевств.